Кто бы ты ни думала, невзирая на своё странное поведение, она обладает ясным разумом. И даже если бы она оказалась дурочкой, мой ответ был бы тем же. Мир, который она познала до сих пор, ограничен ивовым лесом. Она знает дороги по дому и прилегающим землям, и слуги её принимают. Она не дурочка, нет, не скудоумная. Она маленькая и да, она другая. Может, она не часто разговаривает, но умеет это делать. И другие вещи умеет: шить, ухаживать за ульями, полоть сорняки, писать в своей маленькой тетрадке. Она любит гулять нароуже. Она любит, когда ей позволяют делать, что хочется. Она повсюду следовала за молле. Старшая дочь уставилась на меня во все глаза, кивком указала на Би и недоверчиво спросила: "Эта кроха шьёт и умеет ухаживать за ульем? Разве мать не писала тебе?" Я не договорил. Письмо было непростой задачей для Молли. И сам я лишь в последний год увидел в моём ребёнке яркие проблески разума. С чего я решил, что Нэтло об этом знала? Я с ней не поделился открытием, как и с Чейдом, или с кем-то другим в Валеннем замке. Сперва я не хотел спешить с радостным известием, а после игры в запоминание был слишком осторожен, чтобы поделиться с Чейдом новостью о талантах своей дочери. Я всё ещё был уверен, что он быстро придумает, как её можно использовать. Нетл качала головой. Мама чрезмерно полюбила своё младшее дитя. Она хвасталась мне вещами, которые Ох, ясно же. Она отчаянно желала, чтобы Би сделалось. Голос Нетл затих, она не сумела заставить себя произнести слова вслух. Она способная маленькая девочка. Спроси слуг, посоветовал я. А потом задался вопросом, что из способностей Биани видели. Вернулся к столу, рухнул в кресло. Всё это не имело значения в любом случае, она с тобой не отправится на Этл. Она моя дочь. Будет правильно, если она останется со мной. Как же эти слова прозвучали из моих уст. Нетл глядела на меня, медленно сжимая губы. В эту минуту она едва не сказала что-то жестокое. Я увидел, как она решила этого не делать. Я бы взял свои слова обратно, если бы мог, я бы выразил свои мысли иначе. Вместо этого я честно прибавил один раз с тобой мне не удалось исполнить свой долг. Это мой последний шанс всё сделать как надо. Она остаётся. Нетл немного помолчала, а потом ласково проговорила: Я знаю, ты поступаешь так из лучших побуждений. Ты хочешь быть правильным отцом. Но фиц, я попросту не уверена, что ты сумеешь. Всё так, как ты и сказал. Тебе ни разу не приходило заботиться о таком маленьком ребёнке, как она. Нетт был моложе, когда я его взял к себе. Нетт был нормальным. Не думаю, что она хотела произнести это слово так жёстко, как оно прозвучало. Я встал И твёрдо проговорил, обращаясь к старшей дочери: "Би тоже нормальная. Она останется здесь, Нетел. И её маленькая жизнь будет течь по-прежнему, здесь, где живут воспоминания о её матери". Нетел заплакала. Не из скорби, но потому что она так устала и всё же знала, что собирается бросить мне вызов, и это причинит мне боль. Слёзы потекли по её лицу, она не всхлипывала. Я видел, как она стиснула зубы и понимал, что она не отступит. Но ещё я понимал, что не позволю ей забрать у меня Би. Кто-то должен был сломаться. Мы не могли оба победить в этом противостоянии. Я должна обойтись с моей малышкой сестрой по справедливости. Мама бы этого от меня ждала. И я не могу позволить ей остаться, сказала Нетл. Она посмотрела на меня. И в её глазах я прочитал глубокое сопереживание тому, что я, как ей было известно, испытывал сопереживание, но не милосердие. "Может быть, если я найду для неё хорошую няньку в Оленнем замке, они смогут время от времени приезжать в гости", прибавила она с сомнением. Я ощутил, как внутри просыпается гнев. Да кто она такая, чтобы подвергать сомнению мои умения в таком деле? Ответ обрушился на меня словно ведро ледяной воды, опрокинутое на голову. Она, дочь, которую я бросил, чтобы служить своему королю. Дочь, которую вырастил другой мужчина. Она, как никто другой в целом мире, имеет право считать меня неумелым отцом. Я отвернулся от обеих своих дочерей. Если ты заберёшь её, я останусь здесь один. В этих моих словах было столько жалости к себе, что я с радостью взял бы их назад. Нетл проговорила тише и нежней, чем заслуживало такое себелюбивое заявление. Тогда ответ ясен. Закрывай ивовый лес, пусть слуги им занимаются. Собери вещи. Возвращайся со мной в Олений замок. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, и не смог ничего придумать. Я даже не рассматривал идею о том, что могу однажды вернуться в Оленин замок. Часть моей души втрепенулась при этой мысли. Нет нужды пересекать залив одиночества, я могу от него сбежать. В Оленинском замке я снова встречусь со старыми друзьями, увижу залы, кухни, бани, конюшни, крутые улочки Баттипа. Так же внезапно моё воодушевление испарилось. Я ощутил пустоту. Не молле, не бардича, не верете, не шрюда, не ночного волка. Зияющая пещера одиночества разивала пасть всё шире, и каждая смерть, о которой я вспоминал, была похожа на удар острого лезвия. Шута там тоже не будет. Нет, сказал я. Не могу. Там для меня ничего нет, только политика и интриги. Сопереживания исчезли с лица Нетел. Ничего, вздавлено повторила моя старшая дочь, только я. Она прочистила горло и чает Beautiful Katherine и Олух. Речь не об этом. Внезапно я ощутил себя слишком усталым для объяснений, но всё равно попытался. Олений замок, каким я его знал, давно исчез. Жизнь там шла без моего присутствия слишком долго, и не знаю, как мне теперь в нее вписаться. Не в качестве Фитца Чивала видящего, это уж точно. Не в качестве тайного убийцы и шпиона королевской семьи. Не в качестве Тома Баджерлока, прислужника. Однажды я приеду с визитом на неделю, или, может, на месяц, и со всеми повидаюсь, но не останусь, моя дорогая». Я больше никогда там не останусь, и уж точно не сейчас. Сама мысль о том, чтобы куда-то отправиться сейчас, встречаться со старыми друзьями, есть и пить, смеяться и болтать нет. У меня дух уне хватит. Она встала и подошла ко мне. Остановилась позади моего кресла, положила руки мне на плечи. Я понимаю, сказала моя дочь. В её голосе было прощение за сорвавшиеся с моих губ слова. Было в Нетл такое свойство способность легко прощать. Понятия не имею, где она этому научилась. Мне стало стыдно, я знал, что не заслужил такого. Нетл продолжила: "Я надеялась, что всё случится по-другому, но я понимаю. Может, весной ты будешь чувствовать себя иначе. Может, к тому времени ты будешь готов приехать и немного побыть с нами". Она вздохнула, в последний раз сжала мои плечи и по-кошачьи зевнула. Ох, надо же как поздно. Надо было уложить Бив в постель много часов назад. Нам рано выезжать. А я всё ещё не придумала, как с удобством устроить её в детственной корзине. Мне надо сейчас же идти спать. Я ничего не ответил. Пусть отправится в постель и немного поспит. Утром, когда она попытается забрать Би, я просто скажу: "Нет". Ну, сегодня вечером пусть всё идёт как идёт. Трусливое решение. Би сидела, скрестив ноги, всё ещё глядя в огонь. И Дэмби по распятеньки сказала Нэтл и наклонилась, чтобы подхватить сестру. Би передёрнула маленькими плечами. Это движение было мне знакомо, и не дала Нэтл взять себя на руки. Моя старшая дочь попыталась опять, и девочка снова её стряхнула. "Би!" гневно воскликнула Нэтл. Би повернула голову. и посмотрела куда-то между Нетл и мной. Нет. Я остаюсь с папой. Ни разу я не слышал, чтобы она говорила так чётко. Это потрясло меня, и я с трудом подавил свои чувства, не выдав их ни лицом, ни силой. Нетл застыла, потом медленно присела рядом с сестрой и впирила взгляд ей в лицо. Остаёшься с папой? Она произнесла каждое слово медленно и осторожно, Би резко отвернулась и ничего не сказала. Она смотрела теперь в сторону от нас обоих, в тёмный угол комнаты. Нетел недоверчиво взглянула на меня. Я понял, что это, скорее всего, первый раз, когда младшая сестра, у неё на глазах, произнесла целую фразу. Нетел снова обратила всё внимание на ребёнка. Би, пора отправляться в постель. Утром нам очень рано вставать. Ты отправишься сам мной на прогулку, долгую прогулку. Мы поедем в место под названием Маленький замок. Это будет так весело увидеть новые места. Так что давай я отведу тебя в спальню и уложу в кроватку. Я увидел, как плечи Би напряглись. Она опустила голову и прижала подбородок к груди. Би, предостерегающе сказала Нетл и снова попыталась взять сестру на руки. Та опять вывернулась. И приблизилась ближе ко мне, но я знал, что не стоит и пытаться подхватить её. Вместо этого я обратился к ней без обвиняков. "Бит, ты хочешь остаться здесь, со мной?" Ни единого слова, только резкий кивок. "Пусть останется", сказал я, Нетл, и моя старшая дочь со вздохом встала, подвигла плечами, потянулась и прибавила со вздохом: "Может, так и лучше. Пусть устанет и уснёт". когда мы её завтра посадим на вгичную лошадь, она сможет спать на ходу. Нетл не приняла ответа сестры. Мне нужно было расставить всё по местам. Я наклонился к младшей дочери. Би, ты хочешь завтра отправиться в путешествие с Нетл в Валиний замок или хочешь остаться в Эвовом лесу со мной? Би повернула голову, и бледный её взгляд скользнул мимо нас обоих. Она посмотрела на тёмный провал потолка. Её глаза метнулись ко мне и снова уставились куда-то ещё. Моя девочка тяжело и устало вздохнула, заговорила, произнося каждое слово отчётливо: "Я не хочу отправляться в Олений замок. Благодарю тебя, Нетл, за добросердечное приглашение, но я останусь дома, здесь, в уёвом лесу". Я посмотрел на Нетл. Я развёл руками. Она говорит, что хочет остаться здесь. "Я слышала", резко ответила моя старшая дочь. Она выглядела потрясённой тем, что Би разговаривает, но я сохранил внешнее спокойствие. Я бы не признался в том, что столько слов девочка обычно не произносила и за неделю, и уж точно не выговаривала их так чётко. Я почувствовал, что мы с Би в этом деле заодно, мы союзники. И потому я глядел на Нетл спокойно, как будто происходящее совсем меня не удивляло. Нетл сделалась очень похожей на свою мать в те минуты, когда та собиралась устроить скандал. Я посмотрел на неё, и сердце моё сжалось: почему я так часто провоцировал Молли на такое, когда она была жива? Разве я не мог быть добрее, нежнее? Разве так трудно было мне чаще позволять ей всё делать по-своему? Во мне всколыхнулось чернейшее, чистейшее одиночество. Меня замутило, как будто эта пустота была чем-то таким, что следовало выблевать. Нетел проговорил тихим голосом: "Она не способна самостоятельно принимать такие решения. Подумай о днях, что ждут впереди. Как ты будешь заботиться о ней, если последние 2 недели и за собой ты едва следил? Думаешь, она может обойтись без еды, как ты?" Думаешь, она может бодрствовать до зари, поспать пару часов, а потом весь день принуждать себя к труду, как ты? Она дитя, Том. Ей нужно регулярно питаться. Ей требуется постоянство и дисциплина. И да, ты прав, ей надо учиться. И первый урок таков: нельзя вести себя странно. Если она может говорить, как только что доказала, тогда её надо научить говорить чаще, чтобы люди знали, что у неё на уме. Она должна выучить всё, в чём нуждается. И её надо поощрять разговаривать чаще, а не позволять всем вокруг считать её немой или дурочкой. Она нуждается в заботе, не просто в еде и одежде. Каждый день, месяц за месяцем, год за годом её надо учить и растить. Она не может просто бегать по ивовому лесу как бездомный котёнок, пока ты утопаешь в старых книгах и бренди. Я могу её учить, заявил я и спросил себя, так ли это? Вспомнил часы, которые проводил с Федврэном и другими детьми Оленьего замка. Хватит ли мне терпения и силы воли, как хватило ему, пока он нас учил? Что ж, придется постараться, — решил я для себя. Неда ведь удалось выучить, верно? Мысли мои перескочили вдруг к предложению Чейда. Он сказал, что пришлет Фитца Виджеланта. Он пока что не сообщил, что время пришло, но оно точно должно было вскоре наступить. Нэтл качала головой, ее глаза покраснели от слез и усталости. «Ты еще кое о чем забыл. Она выглядит шестилетней, но ей девять. Когда ей исполнится пятнадцать, будет ли она по-прежнему выглядеть намного младше? Как это повлияет на ее жизнь? И как ты ей расскажешь о том, что значит быть женщиной? А ведь и в самом деле как? До этого еще много лет». заявил я со спокойствием, какого не чувствовал. Я осознал, что возвёл вокруг себя крепкие стены силы, а значит, Нетал не могла почувствовать мои сомнения. Но непроницаемость стен сама по себе должна была подсказать ей, что я что-то скрываю. Ничего не поделаешь, мы с ней разделяли магию силы и могли читать друг друга ещё стой поры, когда она была маленькой девочкой. Сила даёт не знающих преград доступ в чужие мечты. И именно поэтому я воздерживался от использования силы, чтобы познать разум Би. Теперь я взглянул на нее и потрясенно понял, что малышка смотрит прямо на меня. Наши взгляды встретились дольше, чем на мгновение, чего не случалось еще никогда. Я инстинктивно опустил глаза и сам удивился своему поступку. Где-то в лабиринте моего сердца старый волк предупредил глядеть кому-то прямо в глаза грубо. Не нарывайся на драку. Микс спустя яснова посмотрел на Би. Но она тоже отвела взгляд и всё же как будто продолжала поглядывать на меня из коса. Это было так похоже на повадки дикого существа, что меня охватил страх. Неужели она унаследовала дар? Я не касался её разума, но вместе с тем во многих смыслах оставил его беззащитным. А если в своей невинности она уже сковала себя узами с животным, может, с одной из кухонных кошек? И всё же её поведение не напоминало кошачье. Нет. Если уж она кому и подражала, то волчонку. А такие узы были невозможны. Мой необычный ребёнок приподнёс мне ещё одну загадку. Ты меня слышишь? требовательно спросила Нетл, и я вздрогнул. Её тёмные глаза метали молнии в точности как материнские. Нет, прости, я не слушал. Я думал обо всем, чему должен ее научить, и это меня отвлекло. Теперь у меня было еще больше причин удерживать Би в Ивовом лесу рядом со мной в безопасности. Я припомнил случай с лошадью и похолодел. Если Би обладает даром, то нет для нее более надежного места, чем дом. Отношение к одарённым сделалось уже не столь открыто враждебным, как когда-то, но старые привычки живучи. В Оленнем замке по-прежнему хватает тех, кто считает, что одарённого ребёнка надо повесить, сжечь и изрубить на куски. "А теперь ты слушаешь?" настойчиво спросила Нетл. С усилием я оторвал взгляд от Би и посмотрел в глаза старшей дочери. "Да". Она поджала нижнюю губу и прикусила: "Сосредоточенно размышляю". Она собиралась предложить мне сделку, условия которой ей не очень-то нравились. «Я вернусь через три месяца. Если увижу, что ей хоть как-то пренебрегали, заберу с собой, и дело с концом». Ее тон смягчился, и она прибавила. «Но если ты раньше поймешь, что взял на себя ношу не по силам, сообщи, и я тотчас же пошлю заби. Или можешь сам привезти ее в Оленей замок». Обещаю не говорить: я же тебя предупреждала. Я просто приму её под свою опеку. Я хотел сказать Нетл, что этого не бывать, но с годами я научился не искушать судьбу. Ибо мне всегда казалось, что я в итоге совершал как раз то, что обещал не делать никогда. Так что я кивнул своей грозной дочери и мягко ответил: "Это справедливо. А тебе надо отправляться в постель и немного поспать". Раз уж ты собираешься рано уехать, надо, согласилась она. Протянула руку к младшей сестре Идём, Би. Нам обеим пора в постель, и не спорь. Би понурила голову с явным нежеланием подчиняться. Я вмешался, я сам её уложу. Сказал же, что могу позаботиться о ней во всех смыслах. В самый раз начать прямо сейчас. Нетл поколебалась. Я знаю, что ты сделаешь. Ты позволишь ей оставаться здесь, пока она не заснёт у очага, и тогда просто укроешь её там, где она лежит. Я посмотрел на неё, зная, о чём мы оба вспоминаем. Я не раз засыпал у очага Барича в конюшне, сжимая в руках какую-нибудь деталь упряжи или простую игрушку, и всегда просыпался под шерстяным одеялом на топчане возле его кровати. Я заподозрил, что он также поступал и с Нетл, когда она была маленькой. Никто из нас от этого не пострадал, сказал я ей. Она быстро кивнула, её глаза наполнились слезами. Моя старшая дочь повернулась и ушла. Я проследил за ней взглядом, и глаза мои затуманились. Нетл шла, опустив плечи, сутулившись. Она потерпела поражение и осиротела. Она теперь была взрослой женщиной, но её мать умерла почти так же внезапно, как мужчина, который её вырастил. И хотя отец Нетов стоял перед ней, она чувствовала себя одинокой в целом мире. Её одиночество усилило моё собственное. Барич. Внезапно я ощутил, как сильно мне его не хватает. Будь он жив, именно к нему я бы отправился, его советам я бы доверился, пытаясь справиться со скорбью. Кетрикан слишком сдержан, Чейт слишком прагматичен, Дьютифул слишком молод. Шут. Давно покинул меня. Я собрал всю силу в кулак, чтобы не увязнуть в былых утратах. Уж таков был один из моих пороков, и Молли иногда упрекала меня в том, что я ему потакаю. Если случалось что-то плохое, я немедленно связывал это с каждой неприятностью, что происходило со мной за последнюю неделю, или могла произойти на следующей неделе. И когда я печалился, то склонен был барахтаться в своих горестях, громоздить огорчения друг на друга и сидеть на них распростравшись, как дракон на золоте. Нет, нужно сосредоточиться на том, что у меня есть, а не на том, что я потерял. Нужно помнить, что наступит завтра. А я только что взял на себя ответственность за чей-то ещё завтрашний день. Я посмотрел на Би, и она немедленно отвернулась. Хотя сердце у меня и болело, Я улыбнулся и сказал ей: "Нам надо поговорить". Моя младшая дочь глядела в огонь, неподвижная, точно статуя, потом медленно кивнула. Её голос был тихим и тонким, но чётким и со взрослыми интонациями. "И в самом деле, нам надо поговорить". Она бросила на меня короткий взгляд, но с мамой мне никогда не приходилось разговаривать. Она просто всё понимала. По правде говоря, я не ожидал, что бы ответит. Кивок и последовавшая за ним короткая фраза превосходили чуть ли не всё наше с ней общение до этого дня. Она со мной и раньше разговаривала, обращалась с простыми просьбами, например, дать бумаги или подточить её перо. Но это это было совсем другое. Я смотрел на свою маленькую дочь В мной овладевало леденящее душу осознание. Она была совершенно не такая, какой я её считал. Ощущение было очень странное. Всё, что я знал, у меня отняли, и я провалился в неведомы. Пришлось напомнить себе, что это мой ребёнок, дитя, о котором мы с Молли так долго мечтали. С момента рождения Би я пытался примириться с тем, кем она, как мне казалось, была. Девять лет назад в одну ночь я перестал считать любимую жену сумасшедшей и сделался отцом крошечной, но безупречной малышки. На протяжении первых месяцев ее жизни я позволил себе дикие мечты, на какие способен любой родитель по отношению к своему ребенку, какой она станет умной, доброй, красивой, как научиться всему, чему мы с Молли сможем ее научить, как в ней расцветет чувство юмора, любознательность и живой нрав – как она будет скрашивать наши дни, пока будет расти, и какая банальность станет нам утешением на старости лет. Но шли дни дели, месяцы и годы, Би не росла и не разговаривала. И мне пришлось признать, что она не такая, как все. Как червяк, медленно вгрызающийся в яблоко, это осознание вошло в меня и опустошило мое сердце. Она не росла, не смеялась, не улыбалась, Я уверился, что Би никогда не станет тем ребёнком, какого я себе представлял. Хуже всего было то, что я уже отдал своё сердце выдуманному ребёнку. И оказалось ужасно трудным простить Би за то, что она им не стала. Я столько вложил в свои мечты о ней. Убить мою надежду было нелегко. Пока моя дочь медленно овладевала навыками, которые другие дети постигли бы несколько лет назад, Надежда, что вот сейчас она каким-то образом станет нормальной, то и дело снова вспыхивала во мне. Каждый крах этой тщеславной надежды был тяжелее предыдущего. Глубокая печаль и разочарование иногда уступали место холодному гневу на судьбу. При всём этом я льстил себе, думая, что Молли не знает о моих двойственных чувствах к нашему ребёнку, чтобы скрыть, как мне трудно принять Би такой, какая она есть. Я превратился в её яростного защитника. Я не выносил, если кто-то говорил о её отличиях и недостатках. Я давал ей всё, чего она желала. Я никогда не заставлял её делать то, чего ей не хотелось. Молли была в безмятежном неведении о том, что Би во всех смыслах проигрывала воображаемому ребёнку, коего я сотворил. Молли казалась довольной нашей дочерью и даже обожала её. Мне так и не хватило смелости спросить Не желала ли она другого ребенка, когда смотрела на Би? Я не хотел и думать о том, задавался ли я сам в глубине души вопросом, что если бы она так и не родилась. Я спрашивал себя, что станет с Би, когда она вырастет, а мы постареем. Я думал, ее немногословность означала, что она в каком-то смысле слабоумная, и обращался с ней соответственно, пока однажды вечером она не поразила меня во время игры на запоминание — Лишь на протяжении последнего года я нашёл в себе мудрость радоваться ей такой, какой она была. Я наконец-то расслабился и стал получать удовольствие от того, как моли хорошо с дочкой. Ужасные бури разочарования уступили место спокойному смирению. Бы такая, какая есть. Но теперь дочь заговорила со мной внятно, и во мне проснулся стыд. Раньше она обращалась ко мне с короткими фразами, берегла свои малопонятные слова, как золотые монеты. Сегодня я ощутил такой всплеск облегчения, когда она сказала, что хочет остаться со мной. Пусть она была крохой, но умела говорить. Так откуда взялся стыд? Я устыдился того, что внезапно мне стало намного легче её любить, чем когда она была не мой. Я вспомнил старую притчу, И решил, что у меня нет выбора. Схвачу крапиву. И всё-таки надо действовать осторожно.